Глава 44. Интерлюдия. Победитель. Машина Сергея Титова с визгами и скрипом притормозила в 20 метрах от черной цитадели. Еще немного и врезалась бы в паутинников. Нет, зараженных паутинной чумой воину ССС Ранга жалко не было. Все равно он приехал их уничтожать. А вот краску на машине портить не стоило. Автомобиль победителя не имел ни подушек безопасности, ни даже ремней. Само слово «безопасность» в представлении Сергея было ругательным. О какой опасности может идти речь? Что за недоверие к его силе? Зато машина была оборудована радаром, срабатывающим на монстрах, и сейчас он зашкаливал. «Эй вы, тупые уроды!» Победитель рывком выбрался из машины и захлопнул за собой дверь. «Вы знаете, что из-за вас произошло?» Момент, и из внутреннего подпространства появился меч. Огромный, почти в человеческий рост, как у героев аниме. Аниме Титов не смотрел, но когда на международном слете самых влиятельных искателей Земли три года назад Увидел такое оружие у японского коллеги, загорелся и заказал себе такой же. «Из-за вас произошло то, что все мои планы полетели к черту!» С этими словами Титов сделал первое движение. Он фехтовал двухметровым мечом, как легкой тростинкой, и даже один только удар этого меча смел около десятка паутинников, калеча их, и создавая свободное пространство. А уже через секунду начал действовать магический эффект. Разбегающиеся от меча молнии ударяли по цепочке от одного паутинного зомби к другому, вырубая их и сжигая дотла. Как электрический стул в переносном виде. Паутинники, разумеется, отреагировали на удар мгновенно и ломанулись на Сергея но тот не зря носил свое претенциозное прозвище. «Все мои планы!» — повторил он, двигая мечом в противоположную сторону. «Дата уже была назначена, ублюдки! Парад в честь двадцатилетия со дня появления Искателей! Масштабный праздник! Показательные выступления! И я должен был его возглавить, этот парад!» Круговой удар мечом вокруг своей оси не задел ни одного из паутинников. Лишь потому, что в радиусе двух метров уже не осталось ни одного стоячего зомби, но послал еще более мощную волну электроэнергии по кругу. Паутинники не издавали ни звука, умирая от разряда, но Сергею чудилось, будто они кричат от боли и корчатся. «Это было бы справедливо!» Нет, конечно, те искатели, что стали монстрами, не виноваты. Но он искренне верил в то, что в паутинниках не осталось ничего от людей, которыми они когда-то были. А бл***ские монстры должны получить по заслугам. «Из-за вас наш город превратился в черти что!» Еще один взмах мечом послал молнии в дальних паутинников. Тех, которые избежали предыдущих ударов. «Закрытые границы! Нападения! Люди умирают!» «Это мой город, между прочим, и нельзя пытаться нагнуть меня, потому что тогда я нагну вас!» Разумеется, они его не понимали. Ни паутинники, ни тем более монстры из подземелья, которых некромант привел в свою черную цитадель, Но победителю хотелось выговориться. Большинство паутинников, находившихся вокруг черной цитадели, уже не шевелились. Но некоторые, отдельные, все же пытались трепыхаться, лежа. «Получите, суки!» Сергей смаху воткнул мяч в землю. Для этого пришлось очень высоко поднять руки. И электрические разряды... Вопреки всякой физике, побежали по земле и упокоили оставшихся паутинников. Отлично. Пять ударов. Около двух сотен трупов вокруг. Ни единой царапины или клочка паутины на нем самом. Именно так и работают искатели ССС Ранга. С самого раннего детства Сергей был... никем. Старший из трех сыновей простого рабочего завода на нем лежало больше всего обязанностей: драки за школой, в попытках доказать, что он все-таки кто-то, а затем практика на том же заводе, что и у отца, скандал из-за избиения другого рабочего и увольнения. Не посадили его только по просьбе отца. Жизнь в бедном районе небольшого провинциального городка. Разовые подработки, алкоголь и никаких перспектив. Наверное, этим путем шли много его товарищей. А затем пробуждение, воин С ранга. Так ему сказали люди из районного отделения ДМК, когда он пришел к ним замеряться и регистрироваться. Тогда он не слишком разбирался в рангах, но все-таки знал, что буква С означает. Супер, то есть наивысший уровень крутизны, джекпот. Да такой, который выпадает только счастливчиком, баловнем судьбы. Для многих искателей S-ранг – мечта. Они годами стремятся к нему, а он с ним пробудился. Но большие возможности породили только еще большие амбиции. Его желание драться пришлось как нельзя кстати. А самого его заприметил клан «Элита» и завербовал в свои ряды. Не в Москве, нет. В Москве хватало тогда и своих искателей всех рангов. Сергей служил в Коломне, и ему это нравилось. Большая рыба в маленьком пруду имела возможность лучше качаться. На его прокачку выделялось больше ресурсов, ведь он был усерден и эффективен. В Москву он переехал три года спустя, когда получил вторую букву «С» в своем ранге, а затем командировка в Чернобыль, объединенный рейд российских и украинских искателей, зачистка громадной и до сих пор зараженной территории от монстров всех мастей. Здесь он и словил свой повторный джекпот. Многие искатели «С» и «СС» рангов побывали в том рейде, но никто из них не вернулся настолько сильным. Артефакты, поднимающие людей с СС до ССС ранга, превращающие смертных в богов на вес золота. Даже не золото, не бриллиантов, а, пожалуй, это самое ценное, что есть на планете. Такие вещи хранятся в государственных хранилищах, их расходуют понемногу поднимая ранг самых ценных искателей. Он нашел светящийся кристалл случайно. И даже силу его обратил на себя тоже случайно, проверяя, что эта штука может делать. Сослуживцы, которые это видели, шутили еще, что Сергей нашел кусок плутония со старой АЭС и сейчас облучится. Он же фыркнул в ответ, что радиация превратит его в супергероя. Никто тогда не подозревал, что через пару часов эти слова станут правдой. Разумеется, это была сенсация. Руководство было зло на Сергея до ужаса. Он извел ценный ресурс, который по всем уставам должен был сдать им. Вот только Сергея это уже не волновало. Теперь ему никто был не указ. Став ССС рангом, Он вышел за рамки привычной иерархии. Люди не приказывают богам, они не смеют. Смертные в лучшем случае молят их о благосклонности, а в худшем страшатся их гнева. Он вышел из элиты и стал независимым искателем, как и все тройные эс. Сила, сосредоточенная в нем теперь была слишком велика чтобы отдавать ее интересам какого-либо клана. Тем не менее, он поддерживал с элитой дружеские отношения. В конце концов, это они разглядели его потенциал, это они дали ему работу, и это они послали его в Чернобыль. И даже загадочный артефакт, подняв его ранг, мог немного не дожать до тройного С, если бы не был завершающим шагом. До того его ранг медленно, но верно поднимали тренировки, как обычные, так и магические, и постоянные рейды. Так что час назад, когда ему позвонили из ДМК и попросили срочно вмешаться в ситуацию, которая выходит из-под контроля, он согласился. И не только потому, что и так собирался это сделать. Никому не позволено разрушать его город но еще и потому, что ДМК следовало держать прикормленными. Из разговора с ними Сергей понял, что у них какие-то проблемы с коммуникациями и что с мятежными кланами разбираться не нужно, но очень нужна помощь с паутинниками и монстрами в замке Некроманта. Что ж, отлично. Фронт работ был определен, и сейчас он стоял на пороге Черной Цитадели. «Некромант!» – громко заорал он прямо через дверь. «Я пришел по твою лживую душу!» Вся эта ситуация даже нравилась ему. Он, бравый и могучий герой с мечом, входит в черное и мрачное обиталище темного властелина, убивает населяющих его зомби и монстров. Да об этом можно фильм снять. Суровая, эпическая фэнтези. В Америке же выходили фильмы о приключениях реальных искателей СС и ССС-рангов. Так почему бы не перенять этот передовой опыт? Победитель размахнулся и шибанул по кристаллической двери своим грандиозным мечом. Но тот, к его вязчему удивлению, не сокрушил дверь, а всего лишь отскочил, оставив пару зазубрин. «А вы подготовились!» – пробормотал Титов и уже собирался нанести второй удар, когда дверь сама распахнулась. Победитель ожидал увидеть каких-нибудь эпичных монстров, четырехруких великанов, лавовых элементалей, кого еще выставят против него подземные обитатели. Но из-за двери на него неожиданно метнулись пауки, мелкие и слабые монстрики, не представляющие серьезной опасности даже для искателей Эйранга, гибнущие сотнями в минуту. Но их было невообразимо много. Настолько много, чтобы Сергей отшатнулся. Этого хватило, чтобы поток пауков сбил его с ног. Пожалуй, это был единственный урон, который они были способны ему нанести. Ни их укусы, ни удары лапок даже не щекотали его. Но заставить его потерять равновесие и полететь вниз крутых гладких ступенек – это у них получилось. Удар затылком об асфальт Сергей даже не ощутил. Чтобы заставить его испытать боль, понадобился бы ракетный удар, не меньше. Две секунды, и он снова на ногах. Движение мечом, и вокруг него разлетается шипя и треща масштабная огненная аура. Мелкие паучки сгорают, корчась и чернея, а победитель продолжает свое движение. «Ну что, уроды!» Сергей взялся за дверь, которую пытался разбить, и даже не додумался попробовать открыть. «Я пришел!» Вот только в коридоре черной цитадели было пусто. «Нет, Сергей точно знал, что монстры где-то рядом». Но они не показывались ему на глаза. Разумный шаг. Огненная аура между тем продолжала работать. Огромные клочья паутины на стенах, на потолке, на колоннах загорались моментально и вонюче дымили. Что, нравится? Сергей перехватил меч поудобнее и довольный шагнул вперед. А затем чихнул. Дым от горящей паутины слишком сильно вонял. «Черт, это неприятно! Голова кружится, и внутри все ест!» «Может, надо было электричеством бить или льдом?» В глазах у Сергея помутилось, но все-таки тот продолжал шагать вперед. Монстры были где-то рядом, и лучший способ все разрешить — прикончить их!»